Вчера он звонил ей домой. Это был единственный звонок, который длился больше нескольких секунд. Лорен решила, что он разговаривал с родителями Эйми. Она взяла трубку и набрала номер Лэнса Баннера. — В чем дело? — спросил он. — Ты говорил с родителями Эйми об Алиторе? — Еще нет. — Думаю, сейчас самое время, — сказала Лорен. День у Майрона всегда начинался с просмотра в газете сообщений о военных потерях. Он быстро пробежал глазами по всему списку и убедился, что в рядах погибших Джереми Даунинг не числится. Затем он внимательно и медленно прочитал каждое имя, звание, родной город и возраст. Больше о погибших ничего не сообщалось. Майрон подумал, что каждый из них был чьим-то... Джереми или просто хорошим девятнадцатилетним парнем, жившим по соседству, потому что так оно на самом деле и было. Он попытался представить, что означала их смерть, что полным надежд планам молодости уже никогда не суждено осуществиться, и каково теперь было их родителям. Он надеялся, что об этом задумывались и руководители страны, но особых иллюзий не питал. Зазвонил его сотовой. Он посмотрел на дисплей и увидел слово «красавчик». Под этим именем у него в телефонном справочнике был записан частный номер Уина. «Твой рейс прилетает в час пополудни», — заявил Уин без всяких прелюдий. «Ты теперь работаешь на авиалинии?» «Работаешь на авиалинии», — повторил Уин его слова. «Я впечатлен». «Что случилось?» «Работаешь на авиалинии», — снова произнес Уин. «Подожди». Я еще не насмеялся. Потрясающе. Ты закончил? Нет. Я должен найти ручку и записать все слово в слово. Ну, что здесь скажешь? Теперь ты закончил? Давай я попробую еще раз. Твой рейс прилетает в час пополудни. Я встречу тебя в аэропорту. У меня есть два билета на игру Никс. Места у самой площадки. Не исключено, что рядом с Пернс Хилтон или Кевином Бэйконом. Примечание. Бэйкон Кевин Норвуд родился в 1958 году, популярный американский актер, продюсер, режиссер. Конец примечания. Лично я предпочел бы Бэйкона. Но ты же не любишь, Никс. Что верно, то верно. И не ходишь на баскетбольные матчи. Тогда почему, — начал спрашивать Майрон, и, сообразив, осекся, «Черт — «Черт!» В трубке молчали. «С каких пор ты стал читать светскую хронику, Уинн?» «Час дня. Аэропорт Нью-Арка. До встречи», — произнес Уинн и повесил трубку. Майрон улыбнулся и направился на кухню, где уже хлопотал отец, готовя завтрак. О предстоящей свадьбе Джессики он не проронил ни слова. Зато мать вскочила с кресла и бросилась к нему с острадальческим видом, спрашивая, как он себя чувствует. Он заверил, что с ним все в порядке». «Я не видел Джессику уже семь лет», — пояснил он. «Все давно в прошлом». Родители послушно кивнули, хотя было видно, что они ему не поверили. Через несколько часов он отправился в аэропорт. Он действительно переживал, но в конце концов сумел взять себя в руки и успокоиться. «Семь лет». Они расстались семь лет назад. И хотя в их отношениях Джессика всегда играла первую скрипку, решение расстаться принял именно Майрон. Джессика осталась в прошлом. Он достал телефон и набрал номер Элли, своего настоящего. «Я в аэропорту Майами», — сообщил он. Поездка была удачной. При звуке ее голоса он почувствовал прилив нежности. Удачной. «Но...» «Все в порядке. Я просто соскучился и хочу тебя увидеть. Как насчет двух часов? Детей не будет дома, обещаю». «Ты это о чем?» — поинтересовался он. «Это называется...» «Подожди, сейчас я сверюсь со словарем...» «Интимная связь во время обеденного перерыва, часто незаконная». «Элли Уайлдер, ты настоящая искусительница!» «Спорить не стану. В два у меня не получится. Уин достал нам билеты на игру «Никс». «А как насчет встречи сразу после игры?» «Терпеть не могу, когда ты разыгрываешь из себя недотрогу». «Другими словами ты не возражаешь?» «Еще бы!» «У тебя действительно все в порядке?» Спросила она. «Действительно, а что?» «У тебя голос какой-то странный». «Это потому, что я специально стараюсь. Смотри, не увлекайся». Возникла неловкая пауза. Он хотел сказать, что любит ее, но передумал, решив повременить с признанием. Возможно, после известия о свадьбе Джессики это был не самый лучший момент. Не хочется говорить такие важные слова в первый раз по каким-то другим причинам. Поэтому он просто сказал, что объявили посадку на его рейс. Тогда до встречи. Подожди, а если я приеду вечером, то твое предложение останется в силе? Или надо будет дать ему другое название? На другое название уйдет слишком много времени, а я не хочу его терять. Тогда на этой оптимистичной ноте веди себя хорошо и будь осторожен. Лорен обратила внимание, что Эрик Билл сидел на диване один, а его жена Клэр предпочла устроиться на стуле. Обычно в таких ситуациях родители стараются держаться рядом, чтобы чувствовать поддержку друг друга, а их поведение показывало, что они стараются быть как можно дальше друг от друга. Это могло означать, что их отношения дали трещину, или наоборот, они испытывали такую острую боль, что любое проявление участия только усиливало ее. Клэр Билль приготовила им чай. Вообще-то Лорен не хотела чаю, но по опыту знала, что большинство людей успокаиваются, если занять их чем-нибудь посторонним. Поэтому она согласилась, а стоявший позади нее Лэнс Баннер отказался. Лэнс предоставил Лорен возможность вести беседу самой. Он знал их лично, что могло пригодиться при допросе, но задавать тон при беседе будет она. Лорен сделала глоток, давая молчанию сделать свое дело, она хотела, чтобы первыми заговорили они. Это выглядело бессердечным, но могло способствовать поискам Эйми. Если их дочь найдут, и все кончится хорошо, то об этом жестокосердие никто и не вспомнит. А если нет, то тогда эти переживания покажутся сущей мелочью по сравнению с тем, что им предстояло пережить. Здесь начал Эрик Билль Список ее близких друзей с номерами телефонов. Мы их всех уже обзвонили сами и разговаривали с ее парнем Рэнди Вулфом. Лорен не спеша прочитала весь список. «Есть какие-нибудь новости?» — поинтересовался Эрик. Лорен подумала, что Эрик Биль являлся олицетворением самообладания. Зато все переживания матери по поводу пропавшей дочери были написаны на ее лице. Она была просто никакая. Но даже свежевыбритый Эрик в накрахмаленной рубашке и тот не мог скрыть тревоги. Он изо всех сил пытался сохранить выдержку, чтобы не показаться слабым, но в критической ситуации такие часто ломались и уже не могли собраться и взять себя в руки».